глава сорок четыре сидя на корточках в темном переулке лука смотрел вверх на храмовую вору там на краю массивной подпорной стены стояли три человека в свете луны они выглядели как три черных силуэта идеальные мишени для хорошего лучника поразительно что а теней может вести себя столь беспечно что они там делают спросил элица и в двух шагах от него Он и Александр держали лошадей за поводья, их седые головы блестели в свете луны. «Просто стоят», — ответил Лука. «Похоже, они осматривают город», — сказал Александр. «Зачем?» «Не знаю. Храмовая гора — отличная ловушка. Может, нам надо поймать их сейчас?» Лука медленно покачал головой. «Он не может позволить себе никаких экстравагантных выходок». Несмотря на то, что они укрылись в темном переулке, нет уверенности в том, что Атини их не увидят Нет. — Почему нет? — с вызовом спросил Элиций. — Там их будет легко загнать в угол. — И мы сможем заставить их рассказать все, что они знают, — добавил Александр. — Удивительно, — подумал Лука. — Как епископ Афанасий может полагаться на таких людей, как Элиций и Александр? — Доверять им. Неужели нужно объяснять, что разумнее и быстрее просто позволить беглецам самим привести их к этой чудовищной вещи? Возможно, эти старики в молодости были хорошими солдатами веры, но возраст явно лишил их сообразительности. Или Афанасий специально послал их со мной, рассчитывая на неудачу. Возможно, он хочет их смерти не меньше, чем я сам? «Хватит задавать глупые вопросы», — сказал Лука. «У меня нет времени на то, чтобы на них отвечать». Элицей злобно прищурил глаза. Этот пожилой мужчина явно привык сам отдавать приказы, а не подчиняться чужим. Необходимость выполнять приказы Луки явно раздражала его. — У тебя есть план? — Не думаю, что это глупый вопрос. — Мы будем ждать, пока они двинутся дальше, и последуем за ними на достаточном расстоянии, — тихо ответил Лука. — Вот и весь план. Ты понял? — Конечно, понял? — А ты, Александр, понял? Пожилой мужчина посмотрел на него с ненавистью, но утвердительно кивнул —